«Навсекая из долины ветров». Для кого этот мультфильм? Полные действия и приключений он произведет впечатление на зрителей всех возрастов. Экологическое послание может не понравиться самым маленьким, однако, несмотря на свою продолжительность, «Навсекая из долины ветров» сможет увлечь детей уже с раннего школьного возраста. Премьера в Японии состоялась 11 марта 1984 года. Премьера в России – 26 июля 2007 года. Длительность составила 117 минут. Студия Топкрафт. Режиссером и сценаристом был Хаяоми Ядзаки, а также Казунори Ито. Художником был Мицуки Накамура. Дизайн персонажей делал Казо Комацубара. Композитором был Дзюхи Саиси, продюсером Исао Такахата. Второй полнометражный мультфильм Хаяоми Ядзаки Навсекая из Долины Ветров стал первой работой, затрагивающей дорогие сердцу режиссера темы. Хотя картина была задумана еще до появления «Гибли», ее производство и успех способствовали учреждению студии. Если и есть поворотный мультфильм в режиссерской карьере Хаяо Миядзаки, то это «Навсекая из долины ветров». Второй полнометражный мультфильм не создавался по заказу студии, как «Люпен III. Замок Калиостро». «Навсекая из долины ветров» – экранизация манги «Мультипликатора». Так что это первое аниме, в котором были воплощены оригинальные идеи Хаяо Миядзаки. Кроме того, это первая картина, в создании которой вместе с Хаяо Миядзаки приняли участие Тосио Судзуки, в то время главный редактор анимедж и Исао Такахата. Другими словами, это первый проект-трио основателей студии Гибли. Не все прошло гладко, и выпуск мультфильма обанкротил студию Топкрафт, основанную бывшими участниками Toy Animation в 1971-1972 годах. В июне 1985 года она была ликвидирована, а вместо нее появились две новые компании – Гибли и Pacific Animation Corporation, будущее японское отделение Walt Disney Animation. Торухара, основатель TopCraft, стал первым директором студии Гибли сила природы и место человека. О чем же Навсекая из Долины Ветров? На первый взгляд перед нами типичный для 1980-х сюжет. На руинах опустошенной ядерной войной земли молодая девушка встает на защиту своего народа. Вот только Хаяо Миядзаки добавляет в историю волнующие его темы. Во-первых, это забота о природе и прославление ее силы. Созданное под впечатлением от реального события загрязнение залива Миноматор ртутью в 1950-х и 1960-х годах, Навсекая из долины ветров стала одним из первых экологических посланий Ядзаки и, пожалуй, самым ясным. Изображая фильтрующую роль ядовитого леса, в котором не могут жить люди, и то, как к нему приспосабливается деревня Навсекая. Режиссер показывает, что природа может подстроиться под любые условия и не нуждается в помощи человека. С другой стороны, Миядзаки дает понять, если люди хотят процветать в разрушенном мире, они должны принять его правила и не пытаться подчинить природу своей воле. Если этого не сделать, новые катастрофы будут неизбежны. Навсекая первая в длинном ряду главных героинь Миядзаки – Независимая и решительная, девушка смело подвергает себя опасности ради защиты хрупкого баланса между природой и человечеством. Пацифистка в душе, она тем не менее прибегает к насилию, в чем, впрочем, немедленно раскаивается. Персонажи Хаяо Миядзаки никогда не бывают идеальными. Они совершают ошибки, падают духом и начинают заново. Эволюцию героев мы увидим на примере навсекаи Тихиро, Мононоке, Кики и даже Порко-Россо. Главная героиня аниме стала также первой в ряду творцов, авантюристов и изобретателей, использующих свои знания и умения летать, чтобы менять окружающий мир к лучшему. Планеры и различные летательные аппараты навсека из «Долины ветров» стали предшественниками всех машин, летающих и не только, наполнивших будущие работы режиссера. Корни будущих работ В Навсекае из «Долины ветров» появляются многие элементы, которые получат развитие в будущем творчестве режиссера. Некоторые из них угадываются с первого взгляда. Например, отсылки к иностранной литературе. Бельчонок-лист Тето напоминает лиса из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. И мифологии. Навсекая и зовут царевну из Одиссеи, которая спасла главного героя. Что касается визуальных элементов, в работе мы встречаем прототип старой ведьмы, иногда злой, иногда доброй, которую можно встретить почти во всех следующих фильмах режиссера. Здесь она ненадолго появляется в роли защитницы. Мы также видим сказочные сцены с мерцающими волнами и летающими по экрану щупальцами, которые позже повторяются в ходячем замке и рыбке Поньо на утёсе. Поскольку в Навсекайе из «Долины ветров» Хаяо Миядзаки еще находится в поиске авторского стиля, мультфильм может понравиться не всем поклонникам режиссера. Картина имеет настолько богатое содержание, что даже в 117-минутной версии кажется перегруженной деталями, а для невнимательного зрителя даже запутанной. Но если позволить мультфильму увлечь себя экологическим посланием Навсикаи и гигантского жука Ому, Работу можно будет пересматривать снова и снова, с каждым разом открывая в ней что-то новое. От Навсекая из Долины Ветров до Звездной Принцессы В конце 1980-х – начале 1990-х годов Навсекая из Долины Ветров была выпущена за пределами Японии на кассетах с разными названиями – «Воины ветра», «Летучий голландец», «Битва космических принцев», «Звездная принцесса» но не думайте, что на старых VHS вы найдете мультфильм Хаяо Миядзаки. Американские импортеры Manson International и Showman and New World Pictures сильно сократили оригинальную работу, чтобы уложиться в 95-минутный лимит, привычный для детских видеокассет. Из мультфильма было вырезано 22 минуты, в том числе исчезли ключевые сцены. Встреча на с мертвым ому в ядовитом лесу, Дискуссия между Юпой и Мита о богах-воинах и открытие секретной лаборатории сон, в котором главная героиня вспоминает, как в детстве защищала детеныша Ому и так далее. В результате картина потеряла смысл и стала почти невозможной для восприятия. Более того, имена персонажей были изменены, так навсекая стала принцессой Зандрой. Дубляж того времени тоже не добавляет ясности поскольку некоторые актеры озвучивали сразу нескольких героев. Только в 2005 году в США была, наконец, официально выпущена полная версия мультфильма в том виде, в котором он вышел в Японии почти за 20 лет до этого. Такая практика изменений и сокращений вынудила Хаяо Миядзаки очень осторожно относиться к выпуску работ «За пределами Японии». С тех пор он требует, чтобы международные дистрибьюторы не резали его мультфильмы когда Харви Вайнштейн собирался сократить принцессу Мононоке для лучших продаж, Миядзаки прислал ему катану с небольшой запиской «No Cuts», английский «Не резать». Вот что сказал мультипликатор об этом эпизоде во время презентации «Ходячего замка» в Венеции в 2004 году. «Вообще этим должен был заниматься продюсер. Но я поехал в Нью-Йорк, чтобы встретиться с этим человеком – Харви Вайнштейном» и выслушать его настойчивые и агрессивные требования сократить работу. Я одержал победу и переубедил его. К истокам. Манга. В начале 1980-х годов Якуйоси Токума, глава издательского дома Токума Шотан, решил создать новый проект, который объединит кино, музыку и издательское дело. Однако продюсеры сказали ему, что мультфильм, не имеющий первоисточника, не сможет стать успешным. Тогда главный редактор Animage, Тосио Судзуки передал информацию Хаяо Миядзаки, и тот ответил, «Ну что ж, я могу создать для этого оригинальное произведение». Так родилась идея комиксов «Навсякая из долины ветров», выходившая на страницах журнала с февраля 1982 года. Вот только Хаяо Миядзаки не был доволен работой. Судзуки. Рисовать мангу только ради аниме – это оскорбление для манги. Если создавать ее таким образом, она может оказаться недостойной своего названия, и в итоге никто не захочет ее читать. Я создам настоящую мангу. Художник разрабатывает три стиля рисунков. Упрощенный – с его помощью он может рисовать 24 страницы в день, промежуточный и очень подробный – в таком стиле он может создавать только одну страницу в день. Все они сильно выделяют мангу среди обычных графических работ того времени. История комикса также сильно отличается от сюжета мультфильма. Для анимационной адаптации режиссеру пришлось сосредоточиться лишь на одном моменте истории и сильно сократить семитомную мангу, состоящую из 59 глав. Дорки, борьба за власть внутри Империи Талмеков и связь между Империей и Долиной Ветров в аниме не упоминаются. Кроме того, манга рассчитана на более взрослую аудиторию, чем мультфильм. Там действительно больше эпичности и насилия, а ключевые персонажи умирают. Тон ее мрачнее и пессимистичнее, чем у аниме. В дополнение к экологическому и пацифистскому посылам, она содержит размышления о смерти и эволюции – на примере «Империи дорков», которые полностью отсутствуют в анимационном фильме.